«Садитесь завтракать, а пока мы будем есть, я расскажу, что вас ждет в самом ближайшем будущем». Граф разлил в чашке кофе. Тут же на столе появилась прекрасно зажаренная яичница. «Прошу вас, дитя мое». Но дитя бросила на него негодующий взгляд и раздраженно заявила. «На каком основании вы собираетесь диктовать мне условия? У меня есть свои планы. И если они не совпадают с вашими, что ж, пусть каждый из нас пойдет своей дорогой». Граф, презрительно поморщившись, пропустил эту резкость мимо ушей, переложил на свою тарелку часть яичницы и с аппетитом принялся ее уписывать. Затем пододвинул к себе чашку с кофе и сказал, как будто ничего не слышал. «Если вы настроены перекусить, дитя мое, то не тратьте зря времени. У нас сегодня много неотложных дел, и неплохо было бы поторопиться». «Я не нуждаюсь в вашей благотворительности, милорд», — упрямо стояла на своем Даниэль. «Как вам будет угодно». Холодно ответил граф, пожимая плечами. Взяв колокольчик, он позвонил. Вошедший слуга молча собрал тарелки со стола, поставил их на широкий поднос и унес. Даниэль с бешенством во взгляде посмотрела на Линтона. Она подумала, что граф даже не сделал попытки уговорить ее поесть. Но Линтон только вытер салфеткой губы и сказал скучным голосом. «Хорошо, что вы привыкли голодать. Это даст нам возможность ехать без лишних остановок, а поужинать вечером. Что очень даже кстати. Дорога предстоит дальняя, и чем быстрее мы ее преодолеем, тем будет лучше». «Дорога? Это куда же?» «Как куда?» «Туда, куда вы собирались? В Кале?» Даниэль оторопела уставилась на графа. «Не будем мешкать», — продолжал Линтон. «Сейчас мне надо будет выйти по делам. Это займет час-полтора. А вы пока оденьтесь. Одежда для вас лежит на том стуле». И Линтон небрежно показал рукой на принесенный от Мирабо пакет. «Потом будьте добры, соберите мои вещи», — все тем же спокойным голосом добавил граф. «Чемодан стоит у окна». «Я не ваша прислуга, милорд!» — с негодованием почти крикнула Даниэль. «Путешествовать со мной вы будете именно в этом качестве», — невозмутимо и твердо ответил граф. Вы сказали, что не желаете пользоваться моей благотворительностью. Пусть так. Тогда извольте отработать свою поездку. Кстати, вам повезло. Я очень неплохо плачу своим слугам. Даниэль спрыгнула с кровати, мгновенно завернулась в простыню и сбросила на пол подаренную ей графом рубашку. «Вы, милорд, просто-напросто напыщенный, несносный и эгоистичный ублюдок!» — выпалила она и сама испугалась своих слов. Граф протянул руку и, взяв пальцами девушку за подбородок, слегка запрокинул назад ее голову. Их глаза встретились. Даниэль смотрела в сузившиеся от гнева зрачки Линтона в его искаженное злой гримасой лицо. Оба молчали. Наконец Джастин медленно, чекая каждое слово, произнес голосом, в котором звенел металл. «Я еще вчера предупреждал вас, что не потерплю грубости и мерзких слов». «И просил вас следить за своим языком. «Вы не соизволили отнестись к моим замечаниям серьезно. «Так вот, я даю вам один час».